Глава 59. После приезда Полины в Орден прошло уже два месяца. Девушка прекрасно влилась в коллектив в отделе зачистки, подружилась с Юлией и Иринкой и очень сблизилась с Хармисоном. А малыш Ник прилагал все усилия, чтобы свести своих самых любимых людей, маму и человека, который заменил ему отца, вместе. Впервые за долгое время Полина была абсолютно счастлива, обретя в Ордене настоящую семью, защиту, радость и любовь. Здание было отстроено заново, в рекордно короткий срок, и теперь внешне напоминало сказочный замок с белого мрамора с тремя башнями, который, по заверениям Хантера, был способен выдержать даже взрыв ядерной боеголовки. Саймон с Юли развели бурную деятельность по дизайну и строительству этого чудо-проекта. И теперь все было почти готово. Остались лишь внутренние отделочные работы. Архангел с Марией снова встали у руля управления. Даниил им в этом активно помогал, а функции старейшин были возложены на Архангела, Хантера, Дэна, Саймона и Тора. Так что свои задачи по защите людей Орден выполнял не менее эффективно, чем раньше. Правда, теперь было принято решение о полном отказе от убийств преступников, и все маньяки-социопаты отправлялись в надежную тюрьму Ордена. Единственным, что омрачало всеобщую гармонию, была неизвестность в отношении Вероники и Викуси. Алекс должен был вернуться со дня на день в гордом звании космического стражника. Но никакой информации относительно местонахождения его жены по-прежнему не было. И порадовать его было нечем. Редфорд идеально замел все следы и наслаждался семейным счастьем в лесном гнездышке, спрятанном от всего мира. Хантер сохранял невозмутимость, когда день за днем заходила речь о Нике. её дочке и их поисках. И уверенно заявлял, что с Белкой все в порядке. И время все расставит по своим местам. О том, как сильно он на самом деле из-за всего этого переживает, знал лишь Эбонит. То в облике кота, то в виде человека ледяной принц как профессиональный разведчик всегда был в центре событий, не упуская ни малейшей детали в мимике, жести или интонации окружающих. Поэтому, в очередной раз забравшись на самую высокую замковую башню, Эбби даже не удивился, увидев там Хантера, который сидел на краю в виде ангела, устремив неподвижный взгляд куда-то за горизонт. и обладающий кошачьей грацией, юноша, бесшумно приблизился к нему, прекрасно зная, что Хантер чувствует его появление, и молча сел рядом. Они оба уставились на заходящее зазеленеющее кроны деревьев медовое солнце. Мы найдем ее. Тихо, с затаенной тревогой спросил Ибонит. Должны. Едва слышно отозвался Хантер. Так чего же вы ждете? Раздался за их спинами громкий мужской голос, в котором звенела плохо скрываемая ярость. А Алекс! испуганно вскочил Эбби. Уйди, кот! Скривился воин Света. Одетый в униформу космического стражника, гладко выбритый со шрамами на щеке и подбородке. Короткой прической и угрожающе прищуренными глазами он был воплощением брутальности. У меня к этой белой в вороне разговор есть. «Хочешь проверить, умею ли я летать?» — мягко усмехнулся ангел, поднимаясь на ноги. Он коротко кивнул растерянному Эбониту, и тот неохотно удалился. «Скоро узнаю», — прорычал Алекс, надвигаясь на Хантера. «Но больше всего меня интересует, какая из частей твоего тела, руки, ноги или голова, достигнут Земли первыми. Я понимаю твою злость. Но поверь, так было нужно», — тяжело вздохнул ангел. «Наверное, я должен принести тебе свои извинения. Но не стану этого делать, потому что не чувствую вины. Ты чуть не разнес в хлам космический челнок, подвергнув опасности жизни двух коллег и одной гражданской, едва не обрёк себя на пятилетнюю переподготовку в ЦПКС. Придя к выводу о твоей временной недееспособности, я принял решение за тебя, а теперь можешь меня убивать. И поздравляю со званием космического страрника юноша. Ты заслужил». «Спасибо», — процедил сквозь зубы воин света. «Кажется, мы нашли ее. На крышу башни ворвался запыхавшийся Саймон, прижимающий к груди небольшой серебристый ноутбук. «Ой, Алекс, привет!» «Где?» — встрепенулся тот. «Вы должны это увидеть». Вместо ответа заявил Саймон, раскрывая свой ноут.